Глава седьмая В ноябре на реке Сети киржаки из Шарташа по приказу капитана Татищева расчистили из-под векового леса площадку. Валили маячные сосны, тесали бревные пластины и сносили их к речной горловине, где намечалась плотина. Одновременно запальщики рвали на шиханах камень, а киржаки по ледяной дороге везли его на площадку. Лесорубы рубили дорогу просеку на Уктус. По селам и заимкам верхотурских и тобольских властей рыскали посланцы капитана и зазывали на Исеть реку охочих людей. А кинфи Демидов по многу раз тайно наезжал на стройку и дивился настойчивости Татищева. На одно надеялся Демидов. Вокруг и сети полегли болота и мхи. Весной, когда отойдет земля, откроются топи. Загудят комары и гнус, люди откажутся от затеи строить город-завод. Но работа на Иссети шла вперед. Немало огорчало Демидова, что приходившие в упадок и в запустение казенные заводы с приездом Татищева выправились, повысили добычу руды и плавку металла. Залютовала Кинфи, забедокурил. Щука не слезал с коня, метался с ватагой по рудникам. По наказу хозяина он с подводами разобрал и тайно увез с точильной горы камень, заготовленный капитаном Татищевым для казенных заводов. То, что не мог увезти, щука разбросал по лесу. Подоспела пора для литья, хватились камня, а его нет. Так и простояли заводы в бездействии немалое время. Демидов похвалил Варнака за озорство. «Молодец! И далее так досаждай нашему ворогу!» Щука изо всех сил старался мешать татищевским людям. В Невьянске делались для продажи весы. В ту пору на Уктузском заводе понадобились такие. Татищев немедленно выслал в Невьянск доверенного за весами. Но Щука с ватагой встретил его, накостылял в шею и выгнал за ворота. Капитан обозлился и потребовал заводчика к себе. Акинфий прочел седулку капитана, разорвал ее и потоптал ногами. «Наказы мне пишет сам царь, а капитанов знать не знаем, ведать не ведаем. Демидовым зазорно кланяться всякой ясной пуговки». Татищеву передали ответ заводчика. Капитан потемнел, но сдержался. Долго он думал, чем усовестить Демидова. «Ко времени приспело дело». Понадобилось учесть, сколько железа выплавляет Невьянский завод. Решил капитан послать в Невьянск с поручением Подьячева из Уктузской конторы. По санному пути Подьячий выбыл в Демидовскую вотчину. Душу Подьячева обуревал страх. Однако по дорогам и в попутных Демидовских заводах его встречали почтительно. Испугались окаянцы, — подумал приказный, — и оттого смелость и важность овладели гонцом. — Упеку, — грозил он. — Разнесу. Вот он приказ. Приписные крестьяне перед грамотой снимали шапки, а подячий пуще ерился. Однако дорога порядком таки измаяла его. Завидя синие дымки, он сладостно предвкушал баньку и настойки. То и дело он вынимал из камзола тавлинку и жадно засыпал в ноздри крупные понюшки табаку. Вот и Невьянск. Вазок остановился перед крыльцом, на дворе было пустынно, но в дальних углах на цепи рвались злые псы. Старик Демидов осенью уплыл в Тулу. Гостя вышел встречать Акин Финикич. Подьячий глянул на заводчика, похолодел. Хозяин был плечист, одет в бархатный камзол, у рта легли резкие складки. Позади стоял варнак щука. «Добро пожаловать ваше степенство!» — развел руками Акинфи и поклонился. — Знать с хорошими вестями. Не обессудьте, обычай у нас такой, пожалуйте в баньку, а там и откушать. — Эй, варнак! — крикнул Демидов. Щука выбежал вперед, перенял гостя, бережно взял его под локоток и повел в баню. Подьячий покосил глаза на щуку, подумал. — Что, разбойник, присмирел при хозяине? Баня натоплена жарко, в нечисто. Скамьи выскоблены, вымыты. В предбаннике стол, на нем штофы с веселым питьем. Подьячий облизнулся, потер ручки. Превосходно! Сам меж тем он строил догадки и ликовал в душе. Что, спужались, то-то. Погоди, мы вам, окаянцы, узлов навяжем. Хватит и в Сенате работы развязывать. Подьячий сорок лет вершил канцелярские дела, опыт имел завидный. и никто лучше него не мог вести волокиту и отписки. Завязывал он узлы крепкие и до того путанные, что и сенатские борзописцы по многу лет сидели над разгадками и хлеб себе этим добывали. Посланец присел в предбаннике на скамью. Лукавый щука поклонился и спросил, «Не знаю, Дьяче, твоего пресветлого имени и величания по-батюшке, дозволь снять с тебя одежду и сапожки». Гость поднял указательный палец с изгрызенным ногтем. «Зовут меня?» — с важной осанкой сказал подьячий. «Сосипатор Авиналович. Сосипатер, помни!» Он вытянул короткие ножки. Щука мигом сволок с них порыжевшие сапоги. Снял камзол, портки, развесил в предбаннике. Варнак ретиво испарил приказного. Тот обмяк, расслабился. После банного пару и закуски щука обредил гостя, взял под руку. Подьячий сладостно ухмылялся в бороденку. — Теперь в постельку, да роздых с пути дорожки. — Но нет, погоди, хозяин ждет. Подьячий вышел из бани. На крыльце поджидал Акин Финитич. В руке он держал плеть. По осанке хозяина гость догадался. Не к добру встреча. — Не угостил бы другой банькой, — опасливо покосился гость. У него задрожали ноги, еле подошел к крыльцу и поклонился. — Ну, приказный, зачем пожаловал? — грозно поглядел на посланца Демидов. — Повелено мне дознать? — Подьячий, искоса поглядывая на плеть, пугливо отодвинулся подальше. — По какому праву, ваша милость, сманивает людишек с казенных заводов? — По что, зоришь государевы заводы, народ утесняешь? Приказный вынул свиток и подал Акинфию. — Что это? — спросил Демидов и крепко сжал губы. — Это указ капитана Татищева. — — Капитанский наказ мне не порука, а читать его не буду. Акинфис зло бросил свиток на землю. — У твоего капитана один указ, а у меня в руках другой указ. Государев! — Ведай это и честь знай! Демидов сердито повернулся спиной и гаркнул щуке. — Гони его с утягу, пока псов не растравил! Тяжелой походкой хозяин медленно удалился в покое. Щука сошел с крыльца... Уперся руками в бока. — Слышал, приказная крыса, что баял хозяин? — Эй, давай езжай со двора, старый кашкадав, а то прибью. Подьячий втянул голову в плечи, съежился. — Вот напасть свалилась, пронеси, господи! К нему подкатили сани. Приказный поспешно взобрался них и, толкая в спину возчика, крикнул. — Шипче, гони! Не видишь, что ли? По дороге за санями закрутилась снежная пыль. У подьячего от страха выступил холодный пот. В хоромах у окна стоял Акинфи Никитич и похохатывал. — Уносит ноги крапивное семя. То — То-то! Это тебе, Демидовы, знай! Рано радовался Демидов. Не такой человек был капитан Татищев, чтобы от своего отступить. — Погоди ж ты, — пригрозил он про себя Акинфию, — заставлю почитать порядок. По зимним дорогам к Демидовским заводам тянулись обозы с камским зерном. По тайным тропам бежали на заводы, сманенные демидовскими приказчиками работные с казенных шахт. Капитан Татищев отобрал крепких молодцов, вооружил их мушкетами, сабельками и выставил на бойких дорогах воинские заставы. Они задерживали груженные хлебом подводы и беглецов с казенных заводов. Капитан на мохнатом башкирском коньке в злую зимнюю непогодь в Бураны сам объезжал выставленные заставы и не давал спуску нерадивым. Демидовские заводы оказались отрезанными от хлеба. На Камских пристанях и на Чусовой от зерна ломились амбары, а на заводах работные доели последние крошки. Начался голод. Акинфий зверем метался по дорогам, на везде стояли крепкие воинские дозоры. Заводчика пропускали, а хлеб нет. Демидов осунулся, потемнел. В ярости он грозил врагу. «Расшибу!» Но сам Акинфий Никич понимал напраслену своих угроз. Напасть на воинские караулы было опасно, да и для работных людей зазорно. Это обозначало бунт против царя-государя. Кто знает, может, капитан Татищев и думает подманить заводчика на разбой, а потом учинит над ним беспощадную расправу, как над бунтовщиком и Татем. Эх, перегнул никак, — закручинился он. Надо бы с батюшкой прежде потолковать, а после уж ввязываться в грызню с тем волком. Меж тем на заводе у обжимных молотов стали падать истощенные голодом работные. Ни плечи ката, ни угрозы хозяина не пугали больше. Голодному оставалась одна смерть. По ночам в завывании метели вплетался скорбный собачий вой. Чтобы не сеять смятение, погибших от голода отвозили на погост ночью. Акинфий Никич послал Нарочного в Тулу, к отцу, просил совета. В январе из Санкт-Петербурга пришел указ. Обрадовался Акинфий. Думал, капитана Татищева резонят за крутые меры, за задержку заводского хлеба. Гонца накормили, напоили, хозяин ушел в горницы и вскрыл пакет. Берг-коллегия наставляла Демидова быть послушным, законным требованиям Татищева. Писать ему доношения, а кроме всего прочего, особых указов себе Демидову от коллегии не ожидать. Кровь бросилась в лицо Акинфию. Он хватился за кресло, балясины кресла под злой могучей рукой хозяина хрустнули и рассыпались. Демидов ожесточенно изорвал указ и тяжелым шагом в глубоком раздумье заходил по горнице. Через два дня в Невьянске понадобился горновой камень. Татищев указал заводчикам, что точильная гора государственная и отпуск из нее горного камня Производится только по его разрешению. Как не вертелся Акинфий, а пришлось ему написать капитану о своей потребности в камне? Ответ последовал на третий день. Татищев сообщил Демидову. «Отписку вашу, сударь, не признаю. Велено заводчикам писать донесениями. Без такового решить вопроса не могу». Еще пуще разъярился Акинфий и со злой иронией написал капитану. «Просим, вашего величества, о рассмотрении моей обиды и о позволении ломать камень». Татищев и в этот раз не уступил. «Такая честь принадлежит только великим государям», хладнокровно ответил он и напомнил Демидову. «Оное я уступаю, полагая незнание ваше, но упоминаю, дабы впредь того не дерзили». Каждый день капитан Татищев давал о себе знать расверепевшему заводчику. То он настойчиво требовал пожилые деньги за беглых крепостных и настаивал возвратить этих крепостных помещикам, то напоминал о том, что с выплавляемого железа пора платить государеву десятину, пошлину по копейке спуда. До Невьянско донеслись слухи, что капитан задумал заново обмерить земли и рудные места, захваченные Демидовыми. Но горше всего было неуклонное требование вносить пошлины за хлеб, а до тех пор дороги держались под строгим караулом. Забеспокоился Акинфий, сильно забеспокоился. — Что теперь делать? — спрашивал он себя. — Кругом заставы, а народ от бесхлебья мрет. Наделал я своей поспешностью корявых дел. Эх! В горнице под каменными сводами гулко разносились шаги. Постепенно к Акинфию возвратилось спокойствие. В полночь хозяина разбудил щука. В умете на большом перепутье демидовские ватажники подкараулили и перехватили татищевского гонца с жалобой на Демидова. Акинфий Никитич с помятым лицом поднялся с постели, накинул на плечи шубу и босой вышел в горницу. У порога, понурив всклокоченную голову, стоял бородатый мужик и мял в руках заячью ушанку. Завидя Демидова, мужик брякнулся на колени. — Кто послал тебя? — грозно спросил Демидов. — Невиновен я! По указу капитана! Разоблачить! Щука с двумя дюжими холопами сорвал с мужика дырявую свитку, пимы, портки из крышенины. Гонец покорно лег на скамью, попросил жалобно. Родимые, бейте хуж не до смерти. Повинен мой грех, семья голодала. За Запут ржанины понес письмецо. Акинфи сел в кресло. На холодном полу стыли ноги. Щука засучил рукава и сыромятным ремнем полосовал поверженного мужика. Тот закусил руку и молча переносил свирепое битье. На обожженном ветрами и морозами лице мужика недобрым огнем сверкали угрюмые глаза. В сенях на нашесте пропел поздний кочет. Избитого гонца схватили под руку и поволокли в Терновку. Прошло немало дней. Январь стоял на исходе, а гонца не было ни слуху, ни духу. Капитан после этого послал с доношениями еще двух гонцов, но и те словно в воду канули. Как выехали из Уктуса, так и не вернулись. В конце февраля по талому снегу на каменный пояс приехал исхудалый Никита Демидов. Когда возок остановился перед хоромами, Никита торопливо откинул полсть, вылез и, как был в волчьей шубе, пошел прямо к заводу. У каменных амбаров под снежной порошей лежал ворох Рогож. «Для чего напасли?» — ткнул костылем в Рогожи Демидов. За Никитой по пятам следовал вездесущий щука. Он угрюмо пробурчал. Без донимает, господин. Народишка мрет, так мы в кули и на погост сил наших нет. Никита погладил посидевшую бороду, посмотрел вдаль. Так, да воевались сукины дети. Испороть бы тебя до да, Акинфея за гордыню. Старик вошел в литейную. В полутемном корпусе народ бродил тревожными тенями. Люди исхудали, обессилели, работа валилась из рук. Завидя хозяина, рабочие повеселели, поясно кланялись Никите. Хозяин покрикивал. — Здорово, работнички! — Что, натужно, на бесхлебье-то? — Натужно, — согласились литейщики. — До весны не дотянем, хозяин, перемрем. — Это еще как! Бог не выдаст, свинья не съест! Демидов из литейной прошел в хоромы. В любимой стариком мрачной горенке поджидал отца Акинфий. Никита перешагнул порог, крикнул. — Ну, натворил делов, горячая головушка? Акинфий покорно потупил глаза. — Натворил, батюшка, по своей гордыне. То — То-то! — удовлетворенно перевел дух Никита. — На сей раз спущаю, а вдруг горять берегись. совдовства знать кровь горячишь. Женить надо, эх, женить! Батька, постукивая костылем, прошел к креслу и, не скидывая дорожной шубы, сел. — Так... — старик горестно отжал с бороды влагу. — Так... Сын отошел к окну и ожидал, что будет. Демидов опустил на грудь голову, думал. Время шло томительно, за окном падал густой мокрый снег. В ближних конюшнях звонко ржали кони. Старик решительно встал и крикнул... По прокатился его зычный голос. — Ей, холопы, впрягай свежих коней! — Да что ты, батюшка, утомился, да и годы не те. Куда понесет тебя? — изумленно уставился в отца Акинфий. Отец пожевал сухими губами, стукнул костылем. — Еду к капитану Татищеву! Он торопливо пошел из горницы, запахивая на ходу шубу. По каменному переходу шмыгались трепухи, ахали. — Знать залютовал, старик! Не перекусив, опять мчит. Не быть бы беде, ох! — С погремухами да с бубенчиками! — покрикивал с крыльца Никита. Он стоял, опершись на костыль, и властно поглядывал на имщиков. — Да коней впрячь лихих, чтобы знали, едет сам хозяин Демидов! На крыльцо вышел Атинфи. Поблескивая серыми глазами, он подступил к отцу. — Батюшка, от нас до конторы капитанишки. Всех будет восемьдесят, а то по поболе верст. Останься. — Еду, — решительно сказал старик. — Еду, не перечь. Люди мрут, час не терпит. — Эй, чертоломы, убрать из-под амбаров фрагожи! Жить будем, робить будем! Демидов весело подмигнул черными глазами. Щука торопил конюхов, а сам, поглядывая на хозяина, думал. — Ну и бесище! Ни дорога, ни сон, ни хворь, ничто не берет его. К расписным дугам подвязали говорливые погремки до да бубенцы. Коней впрягли сильных, проворных. Никита покрепче запахнул шубу и завалился в сани. — Шипче гони, ямщики! — крикнул он голосисто, весело. Тройка вихрем вынесла сани из Невьянска. Полетели мимо леса до да увалы, из-под копыт сыпался снег, да в ушах свистел ветер. В Уктусе над заводом пылающих домен зарево. Звездная ночь тиха. Над замерзшим прудом разносился стук обжимного молота. В рабочем поселке лежала тьма. Перебрехивались псы, только в заводской конторе светились огоньки. Начальник горных заводов, несмотря на позднее время, все еще работал. Много раз просыпалась кривоглазая стрепуха. Сползала с палати и заглядывала в скважину. Капитан сидел, наклонившись над столом, и писал. В полуночной тишине поскрипывало перо, сальные свечи светили тускло. Повздыхав, стрепуха отходила от двери и снова забиралась на палате. Донимал зимний сон. Сквозь дрему бабе послышались заливчатые бубенчики. Женщина открыла глаза, прислушалась. Не как начальство едет. А может, бесы кружат? Чать будет около полуночи, петуны пока не пели. В эту пору на поселке закричали полуношные петухи, а звон бубенцов до погремух не проходил. Нарастал и катился все ближе и ближе. — Уж не к нам ли едут? — встревожилась стрепуха, откинула шубу и проворно слезла с палатей. Капитан распахнул дверь и со свечой в руке стоял на пороге. Прислушиваясь, он спросил служанку. — Кто может быть в такую позднюю пору? «Не лихие ли люди?» «Что ты, батюшка?» — торопливо перекрестилась Стрепуха. «Пронеси и обереги нас, Господи!» У дома захрапели кони, осадили, фыркнули, разом смолкли бубенцы. «К нам, Стрепуха!» Капитан вышел на середину горницы. «Иди, открывай!» «Наехали незваные гости!» «Леший принес их в такую пору!» Стрепуха пугливо поглядела на дверь. «Добрый человек день найдет!» Дверь с грохотом открылась. С клубами морозного воздуха в горницу ввалился незнакомый человек в заиндевелой волчьей шубе. У приезжего глаза раскаленные угли. Он сгреб горстью ледяшки, намерзшие на бороде, и с хрустом бросил их под порог, крякнул. — Так, приехали. — Здравствуй, господин капитан. — Не чаял, не гадал такого гостя, Василь Никич. Но что поделаешь, люба-не-люба, Люба, а принимай. «Что вы?» — уставился Татищев на гостя. «Аль не догадываетесь?» — улыбнулся приезжий. Сверкнули крепкие зубы. Стрепуха пугливо разглядывала его. Гость сбросил триух, обнажилась гладкая круглая лысина. Он без приглашения сбросил шубу, располагался словно дома. «Так», — опять крякнул гость и пошел на хозяина. «Давай, Василь Никитич, облобызаемся!» Он облапил капитана и крепко поцеловал его. — Да кто же вы такой? Из Санкт-Петербурга? Не мог прийти в себя хозяин. Гость сощурил глаза. — Далеконько хватили, господин. Я сосед ваш, Демидов Никита. Вот кто. Капитан недовольно подумал. Ну и разбойник. В сенях кто-то протопал промерзшими валенками, дверь опять распахнулась. Вошел кривоногий демидовский холоп Щука. В руках он держал расписной ларец. — Неси в Горинку, — распорядился Никита. — Я по делу к тебе, Василь Никитич. Сынок Акинфий, по молодости да по глупости бед без меня натворил тут. Высоко подняв свечу, Татищев провел Демидова в кабинет. Следом за ними вошел холоп и поставил ларец на стол. Стрепуха недовольно покачала головой. Обтаявшие пимы щуки оставляли на полу мокрый след. — Извините, у меня тесно. хозяин поставил свечу на стол и пригласил сухо прошу садиться демидов оглядел хозяйскую горенку да незавидно живете ты щука скройся приказал он холопу в комнате остались двое хозяин да гость татищев выжидательно смотрел на гостя демидов молча смотрел в землю собирал мысли после длительного раздумья прервал молчание Так, беда, Василь Никитич, приключилась. Положим, сынок, по горячности натворил, но что кругом делается, поглядите. Неожиданность потеряла остроту. Татищев плотнее уселся в скрипучем кресле, постражал. Почему насмехаетесь над государственными указами, да грабите казенные заводы? Демидов вскинул жгучие глаза. Что вы, Василь Никитич, помилуй бог, да разве ж можно такое? Тут ошибка вышла. Я вот что вам скажу. Виновен сын мой. Так. Но посудите сами. Кто заставы учинил, да хлебушка не пущает на мои заводы? — По моему указу учинено это, — решительно сказал капитан, поднялся и заходил по горнице. — Так, об этом нам ведомо, — по привычке погладил бороду Никита. — Но что из того выходит, господин капитан? — Вот что. Народ отощал, мрет. — Помните, Василь Никитич, всякому терпению приходит конец. Что будет, ежели сголодавшиеся холопы и приписные мужики поберут колья да прибьют Демидовых, а после того на заводы тронутся да почнут крушить их? Бунт ведь? — Так. А царь-государь об этом узнает да спросит. А кто причина того возмущения? Кто возмутители? — Вот тут, господин капитан, и подумайте. — Так. Демидов сгорбился, смолк. Татищев хотел спорить, но внезапно мысль обожгла его. А ведь и впрямь прав Демидов. С голода человек все может сделать, что тогда будет? Овладев собой, капитан сказал строго. — Ничего не будет. А кто беззаконие чинит, о том разберут. Демидов забарабанил по столу крепкими ногтями. — Так... В плыли свечи, было далеко за полночь, когда Демидов поднялся. Пламя свечей заколебалось, гость поклонился. «Договорились и не договорились», — голос Демидова звучал устало и глухо. «Пора и в обратный путь». Капитан не стал удерживать. Взял шандал с оплывшей свечой и вышел провожать гостя. «Вот человек! Сколько силы и ума!» С удивлением подумал Василий Никитич о Демидове. «Трудненько будет с таким тягаться». Вдруг он вздрогнул. Заметил на столе забытый гостем зеленый ларец. Любопытствующий хозяин приподнял крышку. Ларец доверху был наполнен серебряными рублями. «Это что же?» «Подкуп!» — вскипел Татищев и проворно выбежал в переднюю. «Вернуть! Вернуть!» — закричал он с трепухи. и та, накинув платок, выбежала на мороз. Через минуту вошел сияющий Никита. — Аль передумали по-хорошему, Василий Никитич! — весело начал он и осекся. Строгие глаза капитана сердито смотрели на заводчика. — Как вам не стыдно! — горько вымолвил он, вручил Демидову его ларец, круто повернулся и удалился в комнату. Никита смущенно опустил хмурые глаза, засопел, потоптался. и медленно пошел к выходу. — Гордец, великий гордец твой хозяин, — укоряюще сказал он с трепухи. — Ну да ладно, видали и таких. Садясь в сани, Демидов люто подумал. — Похрабрись у меня. Не я буду, коли этого гордеца не выживу с камня. Ярко светили звезды, поземка улеглась. Глухо шумел близкий бор. — Стрепуха закрылась на запоры и взобралась на палате. Сквозь сон убаюкивающе прозвучали бубенчики и постепенно затихли вдали. — Унесло Иродов, — довольно подумала Стрепуха, плотнее завернулась в шушун и захрапела на печи. Время шло, а Татищев не снимал дорожных застав. Правда, темными ночами демидовские обозы добирались все же по тайным заимкам до заводских амбаров и сгружали зерно, но терпеть больше не было мочи. На семейном совете решили отправить царю Петру Алексеевичу челобитную на Татищева. В той жалобе Демидов писал, что капитан «ничего не смыслит в рудных делах и мешает ему, верному царскому слуге, развернуться на каменном поясе». «Погоди». «Я тебе прищимлю у хвост!» — грозил Демидов и с нетерпением ждал гонца с ответом от царя. Чтобы отвлечься от беспокойных мыслей, старик с раннего утра обходил домны, мастерские, амбары, во все вникал сам, но и в жарких хлопотах никак не мог забыть он своего врага Татищева. В эту нудную пору, словно чтобы обрадовать старого заводчика, явился к нему неожиданно мужик Сафрон Согра. и принес невиданный минерал. Бродил он по речке тодилки и напал на чудную горку. В срезе ее Согра заметил странный блеск. Приписной заинтересовался неведомой горной породой и выломал кусок. По виду он напоминал вываренное мясо, у которого отделялись тонкими нитями волокна. Никому не сказав о своем открытии, замкнувшись в избе, Он долго с женкой возился над таинственным минералом и еще большему диву дался. Из найденных волокон можно было ткать, плести. Обрадованный Согра поспешил к Демидову. — Ходил я, батюшка, по речке Тагилке и погляди, что отыскал. Протянул он заводчику, завернутый в тряпицу, поблескивающий ослепительный белизны камень. Демидов недоверчиво взял в руку минерал. — Что за находка? Удивился он и стал внимательно разглядывать ее. Глаза его постепенно разгорелись, морщины разгладились. Большим корявым ногтем Никита стал ковырять поданный камень, и тот рассыпался на мягкие охлопья. — А ты, батюшка, его молотком постучи и погляди, что только будет, — предложил Согра. Никита взял молоток и стал колотить по куску. Минерал под ударами распушился, на тончайшие шелковые нити. Ты гляди, что творится!» Удивленно рассматривая волокна, сказал Демидов. «Будто и впрямь куделька, мягка да шелковисто». «И я так мыслю, хозяин. Как лен эта куделька горная на пряжу годна», — пояснил приписной. «А ты откуда знаешь, что сей минерал на пряжу гошь?» — спросил его Никита. Жонка полотенца, соткала. Гляди, хозяин. Согра вытащил из-за пазухи кусок холстины. Вот оно, сроблено из такой кудельки, ответил приписной. Вместе с согрой заводчик отправился на место находки и был весьма поражен, когда неподалеку от Невьянска увидел целую гору из чудесного минерала. Никита жадно хватался за камни, разбивал их молотком, пушил на волокна. Моя эта горка! «Моя!» — с жадным огоньком в глазах выкрикивал он и торопил погрузить каменную кудельку в вазок. На другой день Никита настрого наказал Сафрону прислать свою старуху. Он внимательно допросил ее и приказал отвести амбар для тайной работы. Крестьянка оказалась толковая, сметливая, она старательно отколотила камень, промыла и оставшиеся тонкие волокна пустила в дело. Чтобы лучше отколось, старуха добавила в горную пряжу льна и слегка смочила маслом. В неделю старуха Согры соткала и поднесла Демидову скатерть. — Хоть скатерть это батюшка, и не самобранка, но заветная она, в огне не горит и всегда новенькая. Гляди, кормилец! Старуха проворно взмахнула скатертью и не успел хозяин ахнуть, как мастерица бросила ее в огонь. Демидов снова диву дался. Полотно с горной кудели не горело, оно накалялось, и от накала белизной своей стало чище выпавшего снега. Выгорели в нем только лен да масла и грязь. — Дивная скатерка! — Ой, да чего дивная! — никак не мог успокоиться Никита. То, что горная куделька не горит в огне, приводило его в неописуемый восторг. Давно уже так не радовался Демидов. — Вот и подарочек царю, — подумал он. и стал собираться в дорогу. — Ты бы, батя, на заводе побыл, а я поехал бы в Санкт-Петербург, — просил отца Акинфий. Никита и слушать не хотел, только руками замахал. — Да ты что! Статищевым тягаться не шутка, умен, хитер. Нет уж, сынок, сам доберусь. Видно, не скоро ответ на челобитную придет. В дорогу заводчику отобрали лучшие сибирские меха, серебро, уложили в сундуки... и на сундуки навесили крепкие замки. Особо осторожно упрятали в укладку скатерти, рукавицы и кружева, сработанные из горной кудели. По приезде в столицу Никита вырядился в лучшее платье и поехал к Меньшикову. Князь переехал к этому времени в просторный дворец на Васильевский остров. У ворот дворца толпились приставы, стражи. во дворе у коновязи ржали кони. Когда княжеский холоп ввел Демидова в покои, у того глаза разбежались. Покой был крыт китайским штофом, мебель замысловатая, с бронзою. Кругом в простенках сверкали большущие зеркала. Никита тревожно подумал. Да, зажил нынче, Данилыч, не зазнался бы. Однако сам князь вышел навстречу гостю. Меньшиков изрядно потолстел, появился второй подбородок, У глаз легли морщинки. Одет был Александр Данилович в блестящий мундир, на котором сияли орденские кресты и звезды. В руках он держал трость с бриллиантовым набалдашником. Князь остановился, с минуту молча разглядывал гостя, всплеснул руками. — Никита! Каким ветром занесло! — Да с каменного пояса потянулся целоваться Демидов. — Ах, желанный гость! Меньшиков весело прищурился, хлопнул Никиту по спине. — А соболей много приволок? — Я ведь, но не женатый. Жену обрежать надо. — Ишь хапун какой, — подумал Демидов. — Богатств поди и без того не оберись, а все мало. — Как же, приволок, Данилыч! — Ух, какой я рухлить то добыл! Никогда такой не видели в Санкт-Петербурге, — ответил Демидов. — Вот и дружишь! Данилыч взял Никиту под руку. — Ну, чать не байки рассказывать прискакал издалека, а за делом? — Знаю твою повадку. Демидов поклонился слегка, хозяин не дал раскрыть рот. — Дела потом, а но не ты гость. Идем к хозяйке. Меньшиков провел Демидова через вереницу горниц, и все-то они были крыты или штофом, или бархатом, одна была отделана вызолоченной кожей. Всюду сверкал хрусталь, везде бронза, невиданная мебель. В горнице, в которую привел Меньшиков в гости, было просторно и светло. Рассевшись в креслах, на солнце нежились разодетые дамы. «Даша — Даша! — крикнул Александр Данилович жене. — Заводчика приволок! Вот он, бородач! Полюбуйся, богат и знатен купец! Три дамы, одетые по-чужеземному, разом поднялись и сделали к Никсон. Круглолицая, румяная Дарья Михайловна, хозяйка, пленила Никиту смешливостью. Вся ее дутая чопорность сразу пропадала, когда она смеялась. У Меньшикова, при взгляде на белокурую жену глаза светились ласково. По всему угадывалось, что светлейший любил свою подругу. Не было в Александре Даниловиче прежней статности, но был он все еще проворен. Женщины окружили Демидова, и каждая тараторила свое и ждала только к себе внимания. — Руду копать да чугун плавить куда легче, чем с вельможными бабами знаться, — подумал Никита. Ни на минуту дамы не отпускали от себя заводчика, заставляли играть с ними в фанты. Будь оно проклято, до да чего все это неловко было и неприятно. Чего только они не заставляли Никиту выделывать. Помня о деле, Демидов молча покорялся при чудом. светских капризниц. На фантах его проштрафили и повели танцевать. — Боже, твоя воля! — с огорчением подумал Никита. — Николи с женкой такой утехи не предавался, а тут... На, выходи и пляши. Крепился, крепился старик. Под конец скинул бархатный камзол, тряхнул головой и топнул башмаком. — то пошло! Давай нашу родную, Русскую! Александр Данилович отвалился в кресле, за живот схватился. Ну, давно бы так, проштрафился и пляши. Дамы пустились вокруг Демидова в пляс. Данилович задергал ногами, пошевеливал плечом, не стерпел, сам, вскочил и пошел петушком по кругу. Ой твой пляс был, по всем хоромам гул шел. Меньшиков покрикивал: Поддай жару, эй, жонка! Дамы плыли уточками. слегка сгибаясь корпусом то вправо, то влево, помахивая белыми платочками. Однако женщин, затянутых в корсеты, танец утомил. У дверей в горницу неприметно один по одному собрались княжеские холопы. Старик дворецкий, обреженный под лад, бритый, но с баками, стукал крышечкой табакерки, понюхивал табачок, головой крутил. — Лих еще наш Данилыч! — «Михайловна шпава! Никита рукавом утирал с лица пот. Выйдя, притопывая на середину горницы, в кругу женщин, он ударял в такт ладошками и приговаривал. «Приударю! Разойдусь! Ух!» По дальним горницам загремели торопливые шаги. В дверь шумно вбежал исполин в высоченных сапогах, раздвинул холопов. Никита оглянулся и обмер. — Батюшки, царь Петр Алексеевич, ой! Вот старый дурак опозорился! Государь загрохотал добродушным смехом, шагнул длинными шагами креслом, брякнули шпоры, бросил на ходу треуголку. — С чего взбесились? — садясь в кресло, спросил он. Смущенные дамы присели перед царем в поклоне. Алексашка, утирая платком лицо, отдувался. — Ой, Мингер! — Заметив благодушие на царском лице, Данилыч засмеялся. Дамы сконфузились. Демидов не знал, что делать. — Ну, с чего в пляс пошли? Меньшиков махнул рукой на Демидова. — Да вот сибирский гость наехал, проштрафился, а бабы обрадовались случаю. Гляди, Менгер, бородища какая, а плесун не дай бог! Никита стоял смущенный. В другом месте он непременно глубоко разобиделся бы, но, видя, что государь смеется, хозяева смеются, расхохотался и сам. Царь притих на минуту, искоса поглядывая на Демидова. — Ну, Демидыч, докладывай. Сколь пушек да ядер приволок? Никита опустил голову, развел руками. — Беда, государь, — огорченно сказал он. Царь встал, лицо его помрачнело, прошла легкая судорога. Что за беда, Демидыч, приключилась? Спросил Петр. В разор, заводы наши пущают, хлеб не дозволяют ставить. Народишка мрет. Государь пожал плечами, омрачился больше. Ничего не пойму. Кто зарит заводы и почему хлеб не дозволяют ставить? Люди работают в полную меру, кормить надо и того лучше. От всего одна выгода государству, кто перечит моим указом? Никита осмелел, посмотрел в глаза царю и ответил. Капитан Татищев, всему делу зачинщик, царь-государь. Мы его и так, мы его и это, а он никак. Он оставил дозоры и не пропускает обоза с хлебом. Мрет народ. Вот как. Удивленно произнес государь, засунул за обшлак мундира руку, достал трубку и стал набивать табаком. — Данилыч, наказую! Завтра разберись в этом деле, да может того капитана Татищева отозвать в Санкт-Петербург? Царь недовольно двинул плечом. — И что удумал, работных отучить от хлеба? За окном синел вечер, слуги бросились зажигать свечи. Государь успокоился, подошел к Жене Меншикова, взял ее за подбородок. — Ну, Дарюшка, повеселилась? — Повеселилась, Менгер, — откликнулась Меншикова. В покое засверкали желтые огоньки свечей, свет их дробился о хрустальные привески. Слуги опускали на окнах шелковые занавесы. «Данилыч — Данилыч! — закричал государь. — Изголодался я, ездил в гавань. Зови к столу! Быстро забегали слуги, на минутку следом за ними вышел Демидов и что-то прошептал дворецкому. Когда он вернулся, царь, взяв под руку жену Меншикова, повел ее к столу. Все отправились следом. На скатерти необыкновенно нежно-серебристого цвета были расставлены блюда, вина и среди них любимая царем Анисовка. Царь шумно уселся за стол, за ним последовали остальные. Расставив широко локти, государь стал жадно есть. Никита внимательно следил за ним да поглядывал на скатерть. Ой, как хотелось ему показать новую диковинку из горной кудели. От Анисовки государь оживился, повеселел, посмеивался над Меньшиковым и Демидовым. Разыгрывая неловкость, Никита неожиданно опрокинул блюдо с жирной подливкой. Хотел исправить беду, да рукавом зацепил меньшиковский бокал с густым вином, и все полилось на скатерть. Царь поморщился. — Эки ты, братец, неловкий! — усмехнулся Петр Алексеевич. — Быть тебе битому хозяйкой! Демидов ухмыльнулся в бороду. — Не печалься, государь! — улыбаясь, сказал он. — Ничего сей скатерти не станет. Эта скатерть особая. Полюбуйся, Петр Алексеевич! Заводчик глянул на слуг, те мигом убрали посуду, и Демидов сдернул со стола скатерть. «Разреши, государь, выстирать ее огнем!» «Да ты сдурел, Демидович! воскликнул царь. Никита, не смущаясь, бросил скатерть в пылающий камин. Быстро выгорели жировые и винные пятна. И Демидов выхватил из огня скатерть, встряхнул ее и снова покрыл стол. Петр Алексеевич открыл в изумлении рот. — Да ты колдовством, что ли, занялся, старый? — удивленно закричал государь. — Это не колдовство, Петр Алексеевич, — степенно ответил Демидов. — Найден нами в русской земле на каменном поясе минерал особый. Горная кудель или азбест именуется. Ни в огне не горит, не портится, и гош для тканья. Никита захлопал в ладони, и слуга принес укладку. А из нее Демидов извлек белоснежные холсты, кошельки, кружева. Раскладывая их на столе, заводчик весело предлагал. "Спытайте сами, кидайте в огонь, и все уцелеет!» Государь засмеялся, похлопал Никиту по плечу. «Вот за это спасибо! Сей минерал на пользу нам будет!» Дамы бросились разбирать кружева, и все ахали, разглядывая волшебные подарки. А государь уже успокоился и задумался вдруг. Он поглядел на Демидова и сказал ему. — Ну, Демидыч, торопись с пушками да ядрами. Выручай! Никита поклонился царю. — Как всегда готов, Петр Алексеевич. Только не пойму, к чему торопиться. Войну покончили, шведов побили и замирились, с напускным хладнокровием вымолвил заводчик. Царь улыбнулся таинственно и ничего на это не ответил. Прощаясь с Демидовым, он обнял его и расцеловал. — Не забывай уговор. Может, не скоро свидимся? Хотел Никита спросить, куда и зачем так торопится государь. Но тот быстрыми шагами вышел из горницы. Как внезапно он появился, так же вдруг и покинул дворец Меньшикова. Демидов стоял посреди горницы ошарашенный. Меньшиков взял его за руку и, отведя в уголок, прошептал заводчику. — Да не кручинься, Демидов, дел тебе не убавится. Задумал государь идти Каспий, воевать берега морские. Вернулся Никита в Невьянск спустя несколько месяцев. А следом за ним на каменный пояс в горную контору заводов пришел указ Бергколлегии. которая предложила капитану Татищеву немедленно прекратить стройку нового города и выбыть для допроса в канцелярию государя. Никита Демидов одиноко бродил по каменным хоромам своего Невьянского замка. Как сыч в дупле нелюдимый старик хохотал. — Будя, отстроились! Ты не шути с Демидами! Они, брат, такие! — грозил он невидимому врагу.